Коммерческое предприятие В 1908 или в 1909 году я получил из главного управления почты телеграфов извещение, что за последние месяцы многие города России наводнены искусно подчищенными почтовыми марками 7 и 10 копеечного достоинства. Подчистка настолько совершенна, что лишь при сильной лупе может быть обнаружена.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 Один лишь из них, человек, видимо, крайне робкий, напуганный вмешательством властей, чисто чистосердечно признал, что получил для своей лавки запасы марок от небезызвестного марочного коллекционера, проживавшего на одном из Казицких переулков, некоего Е. Получал он их от Е со скидкой в одну копейку за штуки. «Я командировал агентов КиЕ. При обыске у него подчищенных марок не нашли».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 «Ничего не может быть проще», — сказал он. «Зильберштейн не раз предлагал мне в письмах приехать в Варшаву для обсуждения какого-то нового и весьма прибыльного дела. Я подозреваю по его намекам, что речь идет о распространении почищенных гербовых марок». «Зильберштейн вас никогда не видел?» «Нет». «Отлично. Сделайте паузу дня в три, а затем напишите ему, что готовы приехать в Варшаву для переговоров»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 Дня через три Е написал Зильберштейну до востребования. В этом письме он изъявил согласие на переговоры о выгодном деле, но заявлял, что сам выехать не может, а готов прислать родного брата, каковому доверяет как самому себе. Вскоре пришел ответ от Зильберштейна с подробным указанием дня, часа и места встречи. Для свидания Зильберштейн выбрал саксонский сад и скамейку, как раз против входа в летний театр.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 Можно и позавтракать, отчего нам не позавтракать? Да, но здесь как-то неуютно. Пойдемте в какой-нибудь ресторан почище. Видно, господин Е, вы настоящий аристократ, работаете, так сказать, на широкую ногу». И Зильберштейн восхищенно на меня взглянул. «Да, слава богу, пожаловаться не могу, обороты хорошие делаю. Но так знаете, что я вам скажу? Если мы договоримся, вы миллионер».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 Восхищенно воскликнул Зильберштейн. «Да, я именно об этом и намекивал. Вы только подумайте, разница-то какая. Пятерублёвые, десятирублёвые, наконец, боже ты мой, сорокарублёвые марки. Вы понимаете меня?» «Отлично понимаю. Но прежде чем говорить, нужно и на товар посмотреть». «Хе, само собой. Кто же за заглазно товар покупает, да еще такой деликатный? Вот я про то и говорю».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 «Ничего не скажу. Даже удивительно». Зильберштейн самодовольно улыбнулся. «Вы, быть может, думаете, что Зильберштейн вам хвастает и показывает настоящие марки?» «Нет, я этого не думаю. Но, разумеется, для крупного заказа мне нужна твердая вера в серьезную техническую постановку. Ведь каждую марку не осмотришь. Быть может, господин Зильберштейн, вы переговорите с вашим компаньоном и как-нибудь устроите это?» «Хорошо, господин Е».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 Сказал мне Зильберштейн. Я заплачу за то, что я кушал, а вы за то, что сами кушали. Ну, что там считаться. Для такого приятного знакомства заплачу я за все. Для чего же это? Слабо запротестовал Зильберштейн. Лучше бы на немецких началах. Ладно, завтра заплатите вы, вот и выйдут немецкие начала. Мы вышли. Зильберштейн долго тряс мне руку, объясняясь в любви. Превозносил мою щедрость.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 Зильберштейн радостно меня приветствовал и познакомил с компаньоном, называя его Гриншпаном. Мы заказали какую-то еду. Гриншпан резко отличался от Зильберштейна. Насколько последний был доверчив и экспансивен, настолько первый казался осторожным и скрытным. Несколько раз в течение завтрака Зильберштейн одергивался и обрывался Гриншпаном. Так было, когда Зильберштейн в порыве восхваления своего товара хватался за бумажник, желая вынуть новые образцы. Так было и тогда, когда Зильберштейн, увлеченный размерами будущих барышей, признавался, что масштаб их работы всероссийский. Поговорив с час, я в принципе изъявил согласие принять широкое участие в сбытии гербовых марок в Москве, но при условии хотя бы некоторого введения меня в курс дела и техники производства.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 В течение дня они несколько раз выходили и приходили обратно. И, наконец, один из них, поменьше ростом, Зильберштейн, вернулся в последний раз в 9 часов, после чего они переплетную закрыли, а в боковых от нее окнах появился свет. Тут же вечером я получил из Москвы срочную телеграмму от своего помощника, извещавшую меня о кровавом убийстве и ограблении в одной из квартир поварского переулка.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 «Ой, Вей, какая полиция? Что вам угодно, господин обер оберполицмейстер? Открывайте немедленно, или мы выломаем дверь». Угроза подействовала, и трясущийся от страха Зильберштейн в пантуфлях раскрыл двери. Мы быстро вошли в комнату, в мастерскую. Тут был прилавок, верстак, стол и две табуретки. В стороне виднелась кровать, на которой приподнялся навстречу нам всклокоченный гриншпан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 «Ладно, ладно, не беспокойтесь». Мы вошли в спальню. На широкой кровати корчилась жирная еврейка, оглашая комнату криками. «Что с ней?» — спросил я Зильберштейна. «Да то, что бывает с женщинами». «Именно. Мадам Зильберштейн ждет. «Чего же она ждет? «Маленького Гершке или Сарочку». «Ах, вот что!» Но корчи мадам Зильберштейн мне показались неестественными. Ее и без того преувеличенные вопли аккуратно усиливались по мере того, как мы приближались к ее... к ее кровати. «Ой, ой, не трогайте меня! Чтобы ты сдох, Янкель! Ты виноват в моих муках! Ох, ой!» Она явно переигрывала роль. Я предложил послать за акушеркой, прикомандированной к полиции. «Зачем вам беспокоиться?» заволновался Зильберштейн. «Тут рядышком живет хорошая акушерка,